Глава 11. На третий день Рождества Николай обедал дома, что в последнее время редко случалось с ним. Это был официально прощальный обед, так как он с Денисовым уезжал в полк после крещения. Обедал человек двадцать, в том числе Долохов и Денисов. Никогда в доме Ростовых любовный воздух, атмосфера влюбленности – не давали себя чувствовать с такой силой, как в эти дни праздников. «Лови минуты счастья, заставляя себя любить, влюбляйся сам, только это одно есть настоящее на свете, остальное вздор, и этим одним мы здесь только и заняты», — говорила эта атмосфера. Николай, как и всегда, замучив две пары лошадей, И то, не успев побывать во всех местах, где ему надо было быть, и куда его звали, приехал домой перед самым обедом. Как только он вошел, он заметил и почувствовал напряженность любовной атмосферы в доме, но, кроме того, он заметил странное замешательство, царствующее между некоторыми из членов общества. Особенно взволнованы были Соня, Долохов, старая графиня и немного Наташа. Николай понял, что что-то должно было случиться до обеда между Соней и Долоховым, и, свойственную ему чуткостью сердца, был очень нежен и осторожен во время обеда в обращении с ними обоими. В этот же вечер третьего дня праздников должен был быть один из тех балов у Йогеля, танцевального учителя, которые он давал по праздникам для всех своих учеников и учениц. «Николенька, ты поедешь к Йогилю?» «Пожалуйста, поезжай», — сказала ему Наташа. «Он тебя особенно просил. И Василий Дмитрич, это был Денисов, — едет». «Куда я не поеду, по приказанию графини», — сказал Денисов, шутливо поставивший себя в доме Ростовых на ногу рыцаря Наташи. «Подышал, готов танцевать». «Коли успею. Я обещал Архаровым у них вечер», — сказал Николай. «А ты?» — обратился он к Долохову и только что спросил это. Заметил, что этого не надо было спрашивать. «Да, может быть», — холодно и сердито отвечал Долохов, взглянув на Соню и нахмурившись точно таким взглядом, каким он на клубном обеде смотрел на Пьера, опять взглянул на Николая. «Что-нибудь есть?» — подумал Николай, еще более утвердившись в этом предположении тем, что Долохов тотчас же после обеда уехал. Он вызвал Наташу и спросил, что такое. — А я тебя искала, — сказала Наташа, выбежав к нему. — Я говорила, ты все не хотел верить, — торжествующе сказала она. — Он сделал предложение Соне. Как немало занимался Николай с Соней за это время, — Но что-то как бы оторвалось в нем, когда он услыхал это. Долохов был приличная и в некоторых отношениях блестящая партия для беспреданной сироты Сони. С точки зрения старой графини и света, нельзя было отказать ему. И потому первые чувства Николая, когда он услыхал это, было озлобление против Сони. Он приготавливался к тому, чтобы сказать И прекрасно, разумеется, надо забыть детские обещания и принять предложение. Но не успел он еще сказать этого. «Можешь себе представить, она отказала, совсем отказала», — заговорила Наташа. «Она сказала, что любит другого», — прибавила она, помолчав немного. «Да иначе и не могла поступить моя Соня», — подумал Николай. сколько ее не просила мама она отказала и я знаю она не переменит если что сказала а мама просила ее с упреком сказал николай да сказала наташа знаешь николенька не сердись но я знаю что ты на ней не женишься я знаю бог знает от чего я знаю верно ты не женишься ну этого ты никак не знаешь сказал николай но мне надо поговорить с ней «Что за прелесть эта, Соня!» — прибавил он, улыбаясь. «Это такая прелесть! Я тебе пришлю ее!» И Наташа, поцеловав брата, убежала. Через минуту вошла Соня, испуганная, растерянная и виноватая. Николай подошел к ней и поцеловал ее руку. Это был первый раз, что они в этот приезд говорили с глазу на глаз и о своей любви. «Суфи!» — сказал он сначала робко, и потом смелее и смелее. «Ежели вы хотите отказаться не только от блестящей, от выгодной партии, но он прекрасный, благородный человек, он мой друг...» Соня перебила его. «Я уж отказалась», — сказала она поспешно. «Ежели вы отказываетесь для меня, то я боюсь, что на мне...» Соня опять перебила его. Она умоляющим испуганным взглядом посмотрела на него. Николя, не говорите мне этого, сказала она. Нет, я должен. Может быть, это суффизанс, самонадеянность с моей стороны, но все же лучше сказать. Если вы откажетесь для меня, то я должен вам сказать всю правду. Я вас люблю. Я думаю, больше всех. — Мне и довольно, вспыхнув, сказала Соня. — Нет, но я тысячу раз влюблялся и буду влюбляться, хотя такого чувства дружбы, доверия и любви я никому не имею, как к вам. Потом я молод, мама не хочет этого, ну, просто я ничего не обещаю, и я прошу вас подумать о предложении Долохова, — сказал он, — с трудом выговаривая фамилию своего друга. — Не говорите мне этого. Я ничего не хочу. Я люблю вас, как брата, и всегда буду любить, и больше мне ничего не надо. Вы ангел. Я вас не стою, но я только боюсь обмануть вас. Николай еще раз поцеловал ее руку.